Там поразить врага не преступление, Верна там дружба, но вернее мщенье, Там за добро добро и кровью за кровь, И ненависть безмерна, как любовь. Лермонтов Измаил Бей Дарья Фигнер Обманывать себя она перестала, когда перед подъемом обхватила его сзади за плечи и прижалась грудью к его спине. То, что не желал принимать рассудок и что отвергала воля, ворвалось в плоти кровь через нахлынувший жар, через сумасшедшее сердцебиение, через сладостное оцепенение. И во время восхождения, и во время спуска Даша была в полубеспамятстве. Но не от страха. от наслаждения. Ей хотелось, чтобы так было всегда. Она крепко его обнимает, а не единое целое. Если сорвутся, то вместе, а вместе с ним, хоть в пропасть. Это было самое восхитительное ощущение всей ее жизни. Это было самое ужасное, что только могло с ней случиться. Она безрассудно, неостановимо полюбила единственного человека на свете, которого любить ей было никак нельзя. Полюбила не так, как описывают в стихах или романах, всем сердцем, а вообще всем, что в ней было, и любила всё, что было в нем. Вдруг открылась неоспоримая истина. Ее кожа создана для того, чтобы его осязать. Обоняние, чтобы жадно вдыхать его запах, глаза, чтобы на него смотреть — Слух, чтобы внимать его дыхание, язык. Во время спуска она тайком лизнул его покрытую испаренной шею, и солоноватый вкус показался ей волшебным. Когда все закончилось, ее пальцы не желали расцепляться. Олег Львович подумал, что это от нервов, и очень бережно разъединил их один за другим. Пальцем сразу сделалось холодно. Потом Мангаров целовал их, согревал дыханием, но это не помогло. Весь долгий и опасный путь в черноводск она была словно не в себе. Вздрагивала, когда звучали выстрелы, пила и ела, но совершенно механически. В Даше что-то происходило, что-то менялось, и она вся была поглощена этим пугающим процессом. Хорошо, что мужчины обращались с ней как с больной. Были заботливы, но не донимали разговорами. Молчит и пускай. Когда оказались в безопасности, и стало возможно ехать медленней, Григорий Федорович настоял, чтобы она села перед ним. Якобы так ей будет покойней. Она не спорила. Но все время, пока Мангаров нежно обнимал ее за плечи и нашептывал ласковые слова, она его ненавидела. За то, что он... не Олег Львович, и держит ее неправильно, и голос не такой и запах. Несмотря на ошеломление, мысль работала. Выискивала лазейки, как совместить несовместимое и приспособиться к новой действительности. Дашина воспитание, чувство порядочности, самоуважения, то лучшее, что в ней было и чем она гордилась, все эти основы ее душевного устройства были потрясены. опорочены. Ей следовало испытывать к себе презрение и омерзение, но ничего подобного не было. Это ужаснее всего. Держась обеими руками за жесткую гриву лошади, Даша вспоминала бывшее прежде и поражалась собственной слепоте. Теперь-то ясно, что она влюбилась в Никитина, еще его не увидев. В тот самый день... когда на станции Бирюлёва слушала взволнованный рассказ Алины Сергеевны Незнамовой. Влюбилась в неизъяснимую красоту этой истории, в мужчину, который способен вызывать в такой необыкновенной женщине столь долгое и сильное чувство. Но хорошо. Эта влюблённость была романтической и девичьей, ещё не любовь, а тоска по любви, её предчувствие Но когда она увидела Никитина вблизи и заглянула в его страшные, да-да, именно страшные глаза, ведь, кажется, можно было спросить себя, чего это ты, голубушка, так напугалась? от Оттого и напугалась, что увидела в этих глазах свою гибель, гибель прежней Даши Фигнер, ясной, честной, светлой. Но ничего она, дура, не поняла. Объяснила волнение своей душевной отзывчивостью и даже умерилась на себя в воде, как близко приняла она к сердцу заботу доверившейся ей женщины. И все последующее свое поведение объясняла себе тем же, благородным участием в Никитине, ответственностью перед незнамовой Не совсем так. Сомнения все-таки были, причем с самого начала. Но Даша возмущалась ими, гнала прочь, и, чтобы доказать самой себе чистоту помыслов, написала в Москву письмо. Олег Львович отличился. Уже произведен в унтер-офицеры, а после похода в Семиаулье, несомненно, получит и палеты, так что не медрите, выезжайте. Письмо ушло с военным курьером, самой быстрой эстафеты. Но экспедиция завершилась неуспехом. Олег Львович не только остался без надежды на выслугу, но был услан обратно в свой дальний форт. Когда Даша узнала об этом из записки Григория Федоровича, помертвела от ужаса. «Что я натворила сказала себе она. «Не знамого уже в пути ее не остановить. Приедет счастливая, а его нет. Он ее не ждет. Он спросит, почему она здесь, а виновата во всем я». и невдомек ей было, что ужас вызвал не столько конфузной ситуацией, сколько разлукой с Олегом Львовичем. Мыслью, что она может его больше никогда не увидеть, решение ехать в занозу возникло немедленно. Она об этом написала Григорию Федоровичу, отдала записку журналисту и стала думать, как все устроить. То, что случилось потом... Было похоже на нескончаемый страшный сон. Смерть бедного Трофима, плен у дикарей, но сейчас, потрясенная своим открытием, Даша об ужасах и не вспоминала. Словно все это произошло не с ней или с ней, но много-много лет назад. Чем меньше оставалось до Серноводска, тем яснее становилось. Предстоящих мук Даши не вынести. Приедет незнамого, посмотрит ей в глаза и, конечно, сразу все поймет. С ее-то проницательностью и чутким сердцем непременно, как стыдно, как стыдно. Что может быть хуже, чем попытка украсть самое дорогое у той, которая без того жестоко обворована судьбой? Это был голос прежней Даши. Он потихоньку оттаивал. Звучал все громче. Спорить с ним было невозможно. Имелся еще один повод для терзаний, недостойный. Умываясь в маленьком горном озерце, она вдруг увидела свое отражение и чуть не разрыдалась. «Боже, на кого она похожа, какая-то облизлая кошка! Волосы висят сосульками, глаза ввалились губы распухли, а кожа, а ногти!» «Глупости!» — одернула себя Даша. — Какое это имеет значение? Но сама себе не поверила. То, как она выглядит, имело значение, и очень большое. Олег Любович должен смотреть на нее не с сочувствием, а с восхищением. Не жалеть ее, а желать. Стоило ей мысленно произнести эти слова, и внутри будто вспыхнул яркий свет — озарившей душу и прояснившей мысли. Нравственных терзаний, как не бывало. В любви каждая за себя. Здесь нет ни сострадания, ни благородства, ни учтивости, потому что любовь — единственная, ради чего стоит жить и ради чего не жалко умереть. Одно дело прочесть такое в романе и совсем другое — ощутить всем существом, как ощутила это Даша, застыв над черной водой. Она будет сражаться за свою любовь. Пускай она воровка, пускай подлая предательница, да кто угодно, наполнившее ее чувство было такой силы, что все остальное утратило значение. Он будет принадлежать ей во что бы то ни стало, вопреки всем и всему, даже вопреки самому себе. Гдаше он равнодушен. в том единственном смысле, который для нее важен. Это первая трудность. Вторая. За много лет он свыкся с мыслью о той женщине, их слишком многое связывает. Трудность третья. Его сердце покрыто ржавчиной, опалено невзгодами. Оно разучилось любить, если когда-то и умело. Задача сложная, что говорить. Значит, нужно стать умной, Смелый, прекрасный, такой, перед кем рухнут все преграды.